Глава 20. Мария. Проводив глазами Лера Иттона в этом необычном одеянии, я опять засмеялась, зарывшись лицом в подушку. Это уже был не смех, а самый настоящий хохот. Возможно, даже нервный. Хотя на нервы я никогда не жаловалась. В моем ремесле со слабыми нервами делать нечего. Наверное, потому я и неплохо в нем продвинулась. Но я ведь тоже женщина, между прочим, и нервы, выходят, мне вовсе не чужды. И очень даже простительны. Попасть в чужое тело, в другой мир и не устроить даже самой малюсенькой истерики не всякая попаданка способна. Так что нервный смех мне простителен. Тем более, что он прошел довольно быстро. И я даже не заметила, как провалилась в глубокий сон без сновидений. Разбудила меня малышка. Вот кто бы сомневался. Она завозилась под боком и одарила меня влажным теплом. Мда, не о таком тепле я, конечно, мечтала. Зато вскочила моментально. Хорошо, что на мне было старое платье, которое я, конечно, надела вместо сразу полюбившихся джинсиков в обтяжечку и рубашки в клетку. Рубашка, правда, едва сходилась на груди. Такие вещи беречь надо, а платью все равно уже ничто не поможет. Плохо, что постель промокла. Нет, этот мир давно дозрел до подгузников. Малышка лежала, поморщилась и смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, но почему-то молчала. И на том ей великое спасибо. Я скорее стащила себя платье, которое решила сегодня же превратить в ночнушку и хорошенько выстирать. Натянула джинсики и рубашку и невольно улыбнулась, глядя на малышку. Не удержалась. И сделала девочке козу. Малышка хлопнула ресничками и было нахмурилась, а потом растянула губки в улыбке. А неплохая я, нянька, выходит. Детенок лежит, улыбается, не орёт. А, между прочим, мокренькая. Так, где у нас тут была эта ткань? Я оглядела всю постель и нахмурилась. Белой воздушной ткани не было. Вот как корова ее языком слезнула. Не было, и все тут. Куда она могла подеваться? Я даже под кровать заглянула и тотчас отпрянула. Так-так, теперь я понимаю, откуда периодически тянула этим запашком. Под кроватью валялись заношенные до дыр несколько пар явно мужских носков. А еще там было полно пыли и даже паутины. Выходит, тут до меня спал мужик, «И кто же этот неряха, интересно?» Перед глазами точно стал единственный мужчиной, которого я пока тут встретила. «Ага, все понятно. Выходит, мы с малышкой заняли комнату самого Лэра Итона, а он даже слова не сказал. Нет, какой мужчина, а? Отдал свою постель нам, а сам поддался куда-то. Может быть, даже в подземелье. Это же замок, пусть и полуразрушенный. А какой замок без подземельй? Неужели он там спать собрался?» Впрочем, кто их драконов знает? Может, там для них, наоборот, самое лучшее место. Носки валялись, ткани не было. И тут я все вспомнила. Нет, сон без сновидения — это, конечно, очень здорово, полезно и все такое. Но я же совсем забыла, что Итан намотал тут ткань на себя. Боже ж мой, шей арабский на мою голову. Младенец завозился еще сильнее. Я тотчас поднялась с колен и скорее засюсюкала. Ведь это у меня так хорошо получается, оказывается. «Ах ты моя маленькая! Ах ты моя сладенькая! Мокренькие мы, да? Мокренькие! А противный дядька Итан утащил все наши будущие подгузнички, да? Ах, он нехороший человек! Ах, он такой-сякой драконище!» Почти пела я, лихорадочным взором окидывая всю комнату. Но неужели ни одной тряпки не осталось? И с ужасом поняла, что ни одной, кроме этого платья, которое я так хотела пустить на ночнушку. «Эх, мужики!» — ласково протянула я. «Мужики вы и есть мужики. Да, моя ласточка? Ничего, скоро ты у меня будешь сухонькая». Малышка нахмурилась и закряхтела, сжав кулачки. «А вовремя ты меня разбудила, маленькая. И чует тетя Маша, что скоро нам с тобой понадобится теплая водичка. А кто нам водички с тобой принесет, а?» Продолжала я сюсюкать, примериваясь к платью. Как бы его получше разорвать, чтобы тряпочки получились примерно одинакового размера? И вообще, смогу ли я это сделать? Я скептически посмотрела на платье. От былой красоты там мало что осталось, но оно явно было из хорошей, прочной ткани. А ножницы Лэр Иттон не принес. Между прочим, уже утро. Да, маленькое, утро уже. А противный Лэр Иттон мало того, что всю ткань утащил, так и ножницы нам не принес проворковала я, глядя, как малышка сосредоточенным видом делала свои предназначенные самой природой дела, которые у младенцев во всех мирах одинаковы. Я вздохнула и решительно взялась за платье, разложила его на постели и рванула по шву. Коя мгновенно поддалась, и через минуту передо мной лежал десяток ровных кусков. Я недоверчиво посмотрела на свои руки. Тонкие, хрупкие и такие... сильные? Да, местные девушки явно отличались от наших. Отлично, прошептала я ошеломленно. Тряпки на сегодня есть. И принесет же наконец Ларытен ту ткань. Куда денется, принесет. А вот девочку нужно опять срочно помыть. Я поморщилась. Ну, не люблю я этот запах детской неожиданности. Не люблю. Но что делать? А вот мы сейчас возьмем тебя на ручки и скорее пойдем на улицу. Да, маленькая, найдем там Эли или хоть кого-нибудь. И я не я буду, если не заставлю их сделать нам тёплой воды». Я схватила несколько кусков материи аккуратно взяла малышку, стараясь к себе не сильно прижимать. Клетчатая рубашечка пришлась мне по душе. «Люблю клетку. И очень не хочу, чтобы и рубашка запачкалась». Я плечом открыла дверь и выглянула наружу. На улице точно было утро, раннее и туманное. Солнце уже взошло, но никого из детей и самого Лэра Итана видно не было. Зато я увидела бодро рысящую по направлению ко мне рогатенькую красноглазую кланю. Ага, раз появилось это страшилище, значит и Кайл недалеко. А где Кайл, там и молочко. В желудке предательски заурчало. еще бы не заурчать, когда я даже не ужинала. Но молоко сейчас для нас с малышкой не первая необходимость. Первая необходимость — вода. «Кайл!» — крикнула я и увидела щекастого парнишку, который бодро шел за кланей. «Леди Мари, вы уже встали?» Удивился он. «Но еще так рано. Я бы спал!» Он зевнул. «Но Кланю даить надо. Она же никого, кроме меня, не подпускает. Даже Элли!» Гордо добавил Кайл. «Встали, встали!» Немного нервно ответила я. «Малышку нужно помыть. Срочно! Где вода? Покажешь?» Кайл принюхался и тоже сморщился. «Я сейчас Элли разбужу. Она покажет!» «Вода ж тёплая нужна?» спросил он солидно. Я кивнула. Понятное дело, не холодной же девочку обмывать. Вот она и подогреет, а я пока молочка вам надаю. «Клане, ко мне!» скомандовал он. И красноглазое страшилище с готовностью к нему подбежала и подставила рогатую башку, чтобы ее почесали за ушком. Бррр! Там такие рога и такие уши, что глаза бы не глядели. Я сама или разбужу, где ее комната? ответила я, а то пока он там дует козу, мне ребенка не отмыть будет. Видите, вон там дверь, ⁇⁇ кивнул Кайл, показывая на маленькую скособоченную дверцу в самом дальнем углу полуразрушенного замка. Я моргнула. Да, в эту дверцу только согнувшись три погибели войти можно. Бедная девочка. И как она только там живет?